Глава 3 Квалитатив ресерч. Специалистам по Big Data достаточно анализа 68 лайков в социальной сети, чтобы определить цвет кожи испытуемого с вероятностью 95%. Его гомосексуальность с вероятностью 88%, а приверженность демократической или республиканской партии США с вероятностью 85%. В этих условиях должен быть обеспечен быстрый и точный мониторинг с мощностью, соответствующей растущим потоком информации. Эффективно решить эту задачу можно, комбинируя различные технологии, в том числе решения на основе искусственного интеллекта. Несколько лет назад я вышел из аскетического состояния вольного автомеханика и впал в статус мужа и отца, которому надо семью кормить. Пришлось задуматься об источниках дохода. Прекрасная в своей раздолбайской свободе гаражная вольница комфортна для социофоба, но катастрофически малоприбыльна. К счастью, моя основная профессия — системный аналитик. С тех пор стала только более востребована, а квалификацию я вернул быстро. Это как на велосипеде ездить. И хотел бы разучиться, до да поздно. Аналитик — это такой способ думать, от него не так просто избавиться». «За несколько лет работы я вырос от рядового аналитика на подхвате, который готовит оперативные кейсы по всяким запросам, до ведущего эксперта научно-исследовательского отдела НИИ с аббревиатурой, которая мало кому что скажет. Начал делать то, что на нашем Волопюке называется «квалитатив research Был допущен к таинственной бездне под названием big «бигдата», которая может все, но никто пока толком не понимает, что именно». Поэтому я, как никто, понимал, что все наши электронные следы заботливо собраны, рассортированы, учтены и проанализированы. Их гораздо больше, чем кажется среднестатистическому обывателю. Это гигантские объемы данных. Но современные распределенные сети это прекрасно переваривают и добавки просят. Каждая оплата карточкой, каждая покупка через интернет, каждая регистрация телефона на соте, каждый билет на поезд, самолет и автобус – Каждый поисковый запрос, каждый пост и каждый чекин. Смартфон – окно в вашу прайвеси. Смартфон с дефолтными настройками – широко распахнутая дверь. Айфон – ворота, в который грузовик проедет. Это, конечно, в первую голову рекламный таргетинг. Стоит вашей жене купить в аптеке тест, а потом витамины для беременных. И реклама колясок удивительным образом возникнет в вашей ленте в сети. Но реклама и бигдата, разумеется, не ограничивается – Она — побочный приварок к основным задачам. Немного самоокупаемости еще никому не мешало. Я не знаю всех применений Бигдаты. Подозреваю, их не знает никто. Но есть одна функция, которая ей дается легче прочих. Автоматическое и моментальное выявление любых поведенческих аномалий. Поэтому все любители конспирологии, прячущиеся от большого брата путем использования анонимных mail сервисов стойкого шифрования и сетей Тор, общающиеся исключительно в Даркнете и дрочащие на крипту, на самом деле просто вешают на себя огромный плакат «Эй, посмотрите, со мной что-то не так!» и натурально смотрят. Нет, никто не взламывает их защищенные имейлы, не читает их секретные чаты и не расшифровывает их криптостойких посланий. Зачем? Это хлопотно, затратно, а главное, не нужно. Не требуется перехватывать распределенный P2P трафик Тора. Достаточно уверенно опознавать сигнатуру его использования, чтобы где-то зажглась первая красная лампочка. «Эй, этот парень пользуется Тором!» А ну-ка, давайте посмотрим. Он просто торренты с порнухой ищет. Или, к примеру, рецепт гексогена. Опять же, для этого не нужно ничего криптостойкого ломать. И никакие суперхакеры KGB с красными глазами под фуражкой не встанут на ваш виртуальный след. Просто внимание системы к вашим поисковым запросам будет чуть повышено. И если, например, вы недавно интересовались у Гугля «Как сделать электронный таймер из будильника», Где-то зажжется вторая лампочка, чуть ярче первой. А если вы вскоре заказали копеечный электронный модуль, на котором есть красный и синий провод и бегущие к нулю циферки, то после лампочки может пискнуть первый зуммер. А если среди ваших подписок окажутся некие совершенно безобидные, на первый взгляд, сообщества любителей арабского языка, то вы вполне можете заслужить первое персональное повышение статуса. Вас переведут на контроль. Пока не персональный, просто вы попадете в раздел базы данных на общем мониторинге. Теперь на ваши юзер-паттерны будут реагировать не только производительные, но туповатые эвристические алгоритмы, но и его величество искусственный интеллект, который не такой умный, как все боятся, но и не такой дурак, как многие надеются». Следующую стадию, персональный мониторинг и разработку, надо заслужить. Но если вам это удалось, то, скорее всего, дело рано или поздно кончится совершенно не виртуальным визитом серьезно настроенных людей, которым, опять же, и в голову не придет взламывать шифрование ваших дисков. Зачем? Вы сами все расшифруете, покажете и расскажете. Даже не сомневайтесь в этом. Не нравится новая цифровая реальность? Ну да, так себе. Не об этом мы мечтали, читая в детстве фантастику. Но посмотрите на это с другой стороны. Сейчас 99 из 100 террористов не успевают ничего взорвать. Их берут за шкирку еще на этапе подготовки. Правда, для этого на контроль берут еще до того, как они всерьез задумаются. Человек еще не преступник, но уже на прицеле. Безопасность и контроль неразделимы, как две ягодицы одной задницы. «Ха-ха, ну мне-то это не грозит», — думает средний пользователь. «Я-то не дурак искать в гугле рецепт динамита и схемы минирования мостов. Отчасти он будет прав. Но только отчасти. Даже если вы перестали покупать в ближайшем магазине пиво и стали покупать водку, на это уже сработает какой-то триггер. Ваше потребительское поведение изменилось. Почему? Может, вы становитесь алкоголиком?» Скорее всего, ничего за этим не последует. Но не исключено, что вы нарветесь на неожиданно жесткую проверку при попытке получить оружейную лицензию. Кто знает? Я не знаю, кстати. Это не моя область компетенции. Неизвестно, как формируются триггеры, потому что задает их, как ни странно, тоже машина. Как? Ну, вот знаем мы, к примеру, что этот мутный поц относится к исламским террористам. Или наоборот, буддийским похуистам. Неважно. Машина считывает все, что по нему есть, и сравнивает с такими же террористами-похуистами и с контрольной группой. Совпадения суммируются, расхождения учитываются, и выводится какой-то общий по группе набор ключевых определяющих паттернов. Какой? Из чего он состоит? Опухнешь вникать. Это может быть тысяча параметров или больше. Жизни человеческой не хватит проверить все, поэтому в то, что работает, не лезут. Система умеет самокорректироваться, так что ошибки бывают редко. С одной стороны, немного странно, что фактически людей контролирует машина, да еще и по созданному ей уже алгоритму, что отдает какой-то дурной фантастикой про порабощение человечества тостерами. А с другой, в этом вся бигдата. Она принципиально оперирует слишком большими объемами данных, чтобы человек мог контролировать процессы в деталях. Поэтому я, как мало кто другой, Понимал, что сохранить в тайне наш маленький, размером с целый мир, секрет — это на грани возможного. Моя работа не только не требовала погон, она даже не включала режимы секретности. Мы работали только с открытыми данными из паблика, публичного информационного пространства, открытого всем желающим. Блоги, форумы, чат-платформы, социальные сети — это бездна информации, если уметь ее просеивать». Чтобы узнать, каких именно военспецов размещает НАТО в Польше, не нужно прогрызать темной ночью сейф в подвалах Пентагона. Достаточно посмотреть, что они постят в своих социалках. Не виды ли в Лтавы? Я очень сильно упрощаю, разумеется, но общий принцип такой. Даже если этим спецам, к примеру, запрещено постить селфи с благодарными польскими проститутками, и даже если предположить невероятное, что они все этот запрет соблюдают, то можно навестись на то, что они перестали постить выкошенную лужайку в Айове и пухлых детей вокруг барбекюшницы. Изменение поведенческого паттерна. Понимаете? Касается ли это всех? Да, без исключений. Можно ли отпетлять? Нет, нельзя. Никак. Вообще. Любые хитрости только увеличивают внимание системы к вам. Нужно ли об этом беспокоиться? В бытовом смысле нет. Да, все ваши данные, в количестве, которые вы даже в страшном сне не можете представить, пишутся, хранятся, суммируются и анализируются. Но большая часть из них – обезличка. То есть вы интересуете систему не как Василий Пупкин, имя Рекс-биографии, а как потребитель товаров, услуг, финансовых продуктов, избиратель, абонент, налогоплательщик, военнообязанный, моб-ресурс и еще миллион учетных срезов. Стат-единица среди миллионов таких же. Исходя из этих данных, формируются государственные и коммерческие планы, проводятся IPO корпораций и строится городская инфраструктура, формируются кредитные продукты и тарифные планы и много еще чего. На этом датасете, кстати, обучаются модули искусственного интеллекта, хотя до сих пор никто не может с уверенностью сказать, чему именно они в итоге научатся. Для абсолютного большинства людей этот тотальный контроль незаметен и не ведет к каким-то заметным последствиям, кроме навязчивого рекламного таргетинга или внезапного отказа в кредите. С потребительскими кредитами с некоторых пор работают только модули искусственного интеллекта. Человек лишь выдает карточку в окошке. Скорее всего, однажды мы удивимся последствиям, но эту лягушку варят медленно, и речь не о ней. В личном плане системе до вас дела нет, пока вы не отмочите какую-нибудь глупость, на которую она агрется или не окажетесь не в то время, ни в том месте. Исключение, если на вас изначально выставлен приоритет. На меня выставлен. Американцы в фильмах любят пафосно сказать «Я работаю на правительство». Вопиющую абсурдность этого утверждения не замечает только тот, кто представляет себе некое «правительство», на которое можно работать. На самом деле ничего подобного в природе не существует. Я же работал на информационно-сервисную группу, определенным сложным образом, ассоциированную силами, каким-то боком, участвующими в формировании оснований для принятия некоторых государственных решений. Юридически она представляла собой научно-исследовательский институт, занимающийся на коммерческой основе анализом данных и не имела никакого официального отношения к тем структурам, которые этими данными в итоге пользовались. Но это официально. По факту мы были аутсорсерами для разведки, представляя собой промежуточное звено между Asynth и теми, кто пользуется его результатом. Получали на вход сырые данные и выдавали на выход простое, сжатое, компактное, логичное, обоснованное и доказательное объяснение, что за нафиг вообще творится и чего от этой фигни ожидать. «Те, кому надо, это прекрасно понимали, и я для системы уже не был пустым местом, на которое надо реагировать только когда накопится тревожный анамнез. У таких, как я, внештатников, всегда большой соблазн стать двойным агентом, потому что меня даже нельзя расстрелять как предателя. Я никому не присягал, не знаю военной тайны, не принимал ни разглашаек и не подписывал кровью пергаментов с пентаграммами. Меня можно только уволить, но этот риск несложно компенсировать деньгами». Причем чаще всего эти деньги платит не геополитический противник, а условные свои. Например, чтобы получше выглядеть в отчете, который мы сделаем по результатам изучения их деятельности, щедро оплаченной государством. Теоретически эти свои о моем существовании не подозревают, но практически, как я уже говорил, анонимов не бывает. Не говорил? Забыл. Теперь вот говорю. В общем, если я как-то подозрительно задергаюсь, то вероятность попасть в разработку будет не стопроцентная, но сильно выше средней по палате. Вообще, если честно, я уже мог задеть сигнальные паутинки. Спонтанная покупка в гипермаркете целой кучи неожиданных хозяйственных мелочей. По карточке. Двукратное пропадание телефона из сети в одной и той же точке. Надо было бросать его в гараже, я не подумал. Синхронное во второй раз пропадание там же телефона жены. Неожиданно и без повода взятой женой БС. Это уже в компьютере бухгалтерии, а значит в системе. Неплановое изъятие ребенка из садика. Сразу в систему не попадет, они на бумажке пишут. Но по итогам месяца засветится, когда оплату проведут. Вообще-то, само по себе это пока на полноценный алярм не тянет. Ну, наверное... Мало ли, купили всякого барахла, свезли в гараж. А что, телефоны погасли? Ну, например, положили их неудачно. В гараж я мотаюсь регулярно. С женой редко, но тоже бывает. Тормоза, к примеру, прокачать. Почему нет? Может, мы их сейчас как раз прокачиваем? Пыхтим и качаем, пыхтим и качаем. Но это сработает один раз. Дальше надо думать. Думать я умею. Мне за это деньги платят. Не бог весть какие, но для провинции зарплата приличная. И вообще, не дурная работа, интересная. Узнаешь много нового, постоянно. Только сидячая. Само по себе изменение поведенческих паттернов скрыть нельзя. Никак. Просто никак. Даже думать в эту сторону не стоит. Даже если, к примеру, закупать все за наличку. Сразу палишься тем, что начал наличить много денег. Зачем? Ведь до сих пор карточкой везде платил. Несколько покупок за наличку в гипере и локализация твоего смарта синхронизируется по времени с твоим чеком. Камеры на парковке читают номер твоей машины и так далее. Большинство гиперов имеют систему контроля проходимости торговой точки, которая отсекает вход-выход клиента по слабенькой Wi-Fi точке доступа возле касс или дверей. Смарту не надо в ней регистрироваться. Дефолтную регистрацию во всех открытых сетях оставляют включённые уж совсем полные придурки. Но достаточно обменяться пакетами, и всё, вас посчитали. Даже если Wi-Fi, как вам кажется, на телефоне выключен. Покупать на рынке? Теперь там даже бабка с морковкой принимает платежи по системе быстрых переводов. Наличка от контроля не спасает, это иллюзия. Наоборот, подозрительно, особенно если у вас в паттерне регулярное использование карточки. Поэтому наличку сейчас вытесняют из оборота относительно вяло. не принципиальный вопрос. Наоборот, упертые любители налички в безналичном обществе сами себя метят. Однозначный маркер маргинала. Всякие детские наивные хитрости, вроде телефонов с левой симкой и подставных аккаунтов для смартфона, тем более оставим любителям бездарных шпионских игр. Что же можно сделать? Скрыть изменение паттерна невозможно, но его можно легализовать. Любой человек может радикально сменить паттерн по самым безобидным причинам. Например, если вы едете в отпуск, у вас вдруг резко меняется все. Локализация, шаблон потребления, средний уровень расходов, ближний круг контактов, объем и тип потребляемого трафика, частота и сантимент маркеры постинга в соцсети – Для системы вы становитесь совершенно другим человеком. Соответственно, существует и автоматический механизм отработки такого паттерн-дрейфа при попадании в стандартный блок. Ага, чекин в турфирме, крем от загара и плавки в чеке, билеты, регистрация, перелет, дальше счета из бара и снятие в местной валюте. Понятно, человек просто в отпуске. Отбой. Надо создать ситуацию, когда система, даже если возбудится, то уверенно проидентифицирует ситуацию как стандартную, сбросит уровень до дежурного, пометит данный паттерн как неалертный для данного объекта и больше по нему алармировать не будет. Нормальная аналитическая задача. На какой безобидный, понятный и легко объяснимый шаблон будет больше всего похожа моя предполагаемая деятельность в контексте существования этого мира? Для начала прикидываем, что именно добавится к обычной жизни. Нехарактерная потребительская активность, продукты в количестве больше обычного и другого набора с уклоном в походный, дешевая одежда в необычном количестве, инструменты, стройматериалы, простая мебель, посуда, предметы, быта – это раз. Необычная логистика со смещением ее фокуса в гараж – это два. Отсутствие в городе подолгу, одновременно с женой и дочкой, их пропуски работы и садика, снижение моей онлайн-доступности. Это, кстати, отдельная большая проблема. Я должен быть всегда на связи. На что все это похоже?